Афиненко осмелилась высказать свои сомнения главному жрецу Пта на приеме эллинских поклонников Сераписа. В пылу спора она довольно резко выразила отвращение к Себеку, богу-крокодилу. Двое служителей этого бога, присутствовавшие при споре, возмутились, и Таис стало стыдно. В Коринфе ее воспитывали в уважении к религиям восточных стран.